Лизи. 9 июля, четверг. Как и зал уголовных заседаний в Бруклинском уголовном суде, так и зал, где должно было состояться слушание по обжалованию меры пресечения в отношении Зака, не доставало исторического величия Манхэттенского федерального суда или суда штата. Но по крайней мере, он располагался несколькими этажами выше, был куда больше по площади и казался более представительным. Вэнди Уоллес не приехала, насколько я могла судить. Пустой стол прокурора ждал своего часа, а в самом зале собралась лишь жалкая горстка зрителей. С другой стороны, я ведь не знала, как выглядит Вэнди Уоллес. Я начала искать данные в интернете, но остановилась, когда обнаружила статью, в которой её описывали кровожадный. Отсутствие подготовки, хорошая подготовка. Пола тоже пока не было. Несмотря на то, что экстренное слушание назначили в последнюю минуту через поверенного только накануне вечером, Пол с присущей ему раздражающей готовностью заверил, что он придёт. Словно бы мне требовалась его помощь, а мне она не требовалась. Когда я сомневалась, хватит ли моих навыков, чтобы взять дело Зака, то беспокоилась о хитросплетении их динамичного полномасштабного судебного процесса по убийству. Сегодняшнее слушание по пересмотру решения о залоге было незамысловатым судебным спором, в каких я отменно разбиралась чётко аргументированное письменное ходатайство, понятные доводы, присутствие хорошо проинформированного судьи, и я могла бы выиграть судебный спор причём любой. Может даже этот. Хотя по формальным признакам дело было проигрышным, но я не сдавалась. Записка по делу была отлично составлена насколько возможно, наши доводы достаточно сильны. Плюс правосудия на нашей стороне. Зак не должен сидеть в райкерсе лишь потому, что случайно попал локтем в лицо офицеру. Я предпочла бы не представлять Зака в суде, но прочитав последние дневники Аманды во всех деталях описывающие, как кто-то её преследует, я, по крайней мере, прониклась уверенностью, что он невиновен. Я даже слегка расслабилась в отношении Сэма и дурацкой Серёжки. Я слишком поспешно сделала самый неприятный из возможных выводов, и теперь мне это было очевидно. Да, мне годами приходилось терпеть поведение Сэма, по большей мере именно поэтому я сразу выбрала худший из возможных сценариев. Но дело не только в этом. На меня давил и мой собственный багаж. Обнаружение спичек в гастрономе помогло взглянуть на ситуацию шире. Да и Сэм, который встал раньше меня сегодня утром, снова доказал, что надежда еще не потеряна. «Сколько времени?» — спросила я, заволновавшись, что умудрилась проспать суд. «Сэм никогда не вставал раньше меня». «Почти шесть», — ответил он. «Я собираюсь на пробежку». «На пробежку?» «Сэм в колледже?» Был членом команды по кроссу и успел поучаствовать в двух марафонах ещё до того, как ему исполнился 21 год, ну, по крайней мере, мне так сказали. Но я не успела узнать сэма бегуна, единственными воспоминаниями о былых марафонах были стикеры, которые он клеил на каждый новый компьютер. Он начал бегать, чтобы порадовать отца. Заведомо провальная затея у его отца нормальными видами спорта считались только футбол, баскетбол, регби, лакросс с натяжкой американский футбол. Главное, чтобы в процессе мужики сталкивались с телами. Подозреваю, что именно недовольный голос в голове Сэма заставил его участвовать в любительских баскетбольных матчах по четвергам в последние месяцы. Хотя остальные игроки были пристарелыми попашами, игра сопровождалась достаточным количеством столкновений, о чём свидетельствовали синяки Сэма. "Да, на пробежку", ответил Сэм сегодня утром. Он повернулся ко мне, его глаза горели. "В этот раз я и правда встал на путь исправления, Лизи. Знаю, я тебе говорил такое уже тысячу раз, но в этот раз я сделаю так, чтобы всё получилось". Он решил не давать обещаний напрямую. Правда. Мне оставалось лишь смотреть на его сияющее лицо. Как же мне хотелось верить. Словно моя жизнь зависела от этого. Хорошо, наконец спросил он. Тут я подумала о Серёжке. Но я ведь уже ошиблась насчёт спичек. А потому в тот момент я снова выбрала надежду. Я выбрала любовь и молчание. Хорошо, ответила я и не стала ничего спрашивать. Доброе утро. Рядом со мной возник пол. Он выглядел даже более импозантно в своём дорогом костюме в тёмно-синюю клетку. Он подстригся. Если честно, я была даже рада его присутствию. От Пола исходило ощущение победы. Доброе утро. Я протянула копию записки по делу с грустью осознавая, что мой якобы дизайнерский костюм, на самом деле купленный в универмаге сети Век 21, никого не обманет. За нашей спиной раздался какой-то шум, и дверь в зал открылась. Вошла седая дама в брючном костюме модного светло-коричневого оттенка и туфлях на шпильках из кожи ящерицы. А за ней по пятам спешили два адвоката в тёмных костюмах. Пока она шла по центральному проходу, к ней подскочила пара репортёров, но она отмахнулась со сдержанной улыбкой. Для женщины её возраста лицо было довольно гладким, черты лица благородные, макияж безупречен, как и неброский маникюр. Её глаза сверкали, когда она обводила взглядом зал, как королева военной эпохи, склонная издавать высочайшие указы и неожиданно атаковать. Я спрятала обгрызенные ногти под копию записки. Не смотреть на фотографию Бэнди Волис было верным решением, но в её внешнем виде было что-то ещё. Она казалась чертовски знакомой. Это специально, неворотительно заметил Пол. Что именно? Всё. Эти остроносые туфли и то, как она ходит, цокая каблуками. Ей нравится устрашать. Он произнес это с неодобрением, но в то же время в голосе чувствовалось восхищение. Их с Венди Уоллес тропинки явно пересекались. «Веди себя, как ни в чем не бывало, это ее бесит». Я повернулась, чтобы посмотреть на него. Пол сел за столом защиты справа от меня, положив руки на подлокотники, соединив кончики пальцев так, что сомкнутые руки напоминали церковный шпиль. Пол смотрел прямо перед собой с нейтральным выражением лица. И тут я поняла: сразу всё. Та фотография на полке у Пола. Венди Олис, его первая жена. Та самая, по которой он предположительно сох все эти годы. Гея закрыла глаза и прижала ладонь к столу. Наверное, Пол вполне обоснованно предположил, что Вэнди назначит обвинителем по этому делу. Но тут не нужно было быть семи пядей во лбу. Дело слушается в Бруклине, и это убийство. Наверняка Полу известно и о её амбициях. Ты мог бы мне сказать, что раньше состоял в отношениях с прокурором, прошептала я. Я не знал наверняка. Он помялся, и на миг мне показалось, что он, возможно, сейчас извиниться. Да и вообще, это же ты ко мне пришла, не забыла? Знаешь, она при разводе забрала у меня почти все. И это она со мной не разговаривает. Он посмотрел на меня так, словно я могу дать объяснение этой жестокости, а потом лицо пола изменилось, и он помрачнел. Кроме того, я понимаю, какой характер у прокурора. Это может пригодиться. Если она тебя ненавидит, то ты скорее навредишь, чем поможешь. Что ты имеешь в виду под ненавистью? Он игриво поднял бровь. Я покачала головой. На Зака в Райкерсе снова напали. Огрознулась я не в состоянии сдерживать ярость. Это не игра, ты же понимаешь? Его могут убить. Но тогда будем надеяться, что слушания пройдут благополучно. Сухо заметил Пол. Он нацепил тёмные очки для чтения и пробежался по записке, которую до этого явно не читал. У нас есть подтверждение, что с тем старым ордером всё улажено. Его голос снова обрёл военную чёткость. Я рассеянно кивнула. Приложение 3. Его оштрафовали за то, что он слонялся с подозрительными целями, поинтересовался Пол, вчитываясь в документ. Да, я уже заняла оборону. Что это за студент юрфака, который просто не ушёл, когда полиция попросила его уйти, спросил он. Одно дело, если бы он устроил пикет против расовой дискриминации или чего-то в этом духе, но он ведь белый, да? Тогда зачем? Кого-то выслеживал? Понятия не имею, буркнула я. Меня раздражали догадки Пола, высказанные в последнюю минуту. Неважно, попал он в точку или нет. «Напоминает мне одного партнера, от которого я избавился», — мрачно заметил Пол, пролистывая бумаги. Он нарисовался не у одной, а сразу у двух разных помощниц юриста. Практически на пороге, как раз вовремя, предложил донести покупки. А когда его в лоб спросили об этом невероятном совпадении, знаешь, что он ответил? «Нет, не знаю», — ответила я, даже не пытаясь скрыть нетерпение. Иногда стоит показать людям, что им нужно, пол покачал головой. Нарциссизм чистой воды. Некоторые козлы считают, что правила писаны не для них. Очень полезно, спасибо. Я знаю, что все способны на любые поступки. А ты вообще помнишь, что сидишь за столом защиты? Просто Венди Уоллес вон там, на случай, если ты предпочтёшь помочь ей. Пол стрельнул в меня глазами, но, к счастью, дверь в кабинет судьи распахнулась прежде, чем он успел осадить меня. «Всем встать!» — рявкнул дородный, на вид суровый секретарь, и судья вошел в зал. «Председательствует ее честь судья Рэджи Юй!» Только услышав за спиной громкий шум, когда все поднялись с мест, я поняла, как много людей собралось в зале. Я бросила взгляд через плечо и узнала нескольких журналистов из местных криминальных хроник, которые следили за моими собственными резонансными делами, пока я работала в прокуратуре. Репортёры слетелись, определённо так захотела Венди Волис. Судья Юй была миниатюрной женщиной с безвкусным каре и командирскими замашками старше меня, но младше Пола и Венди. Ей было 52, если быть точной. Я это знала, потому что нашла всю информацию, когда узнала, что нам назначили её. Время от времени встаёт на сторону защиты. Оставалось только надеяться, что это приуменьшение. Слушается дело 45362 против Зака Грейсона, объявил секретарь. Я прочла материалы дела сказала судья Юй. Хочу сначала заслушать сторону защиты. Ваша честь, подзащитный успешный бизнесмен, отец и уважаемый член Бруклинского общества, начала я спокойно, уверенно. У него нет никакого криминального прошлого, и сейчас ему вменяется нападение на офицера полиции тогда как это чистая случайность, имевшее место спустя несколько минут после того, как он обнаружил свою жену мёртвой и очевидно пребывал в расстроенных чувствах. При этом его удерживают без возможности выйти под залог в Райкерсе, где его систематически избивают. Судья Юй Холодно взглянула на меня через нелепые огромные очки с красными линзами. Вы хотите, чтобы я вынесла решение, отличное от решения судьи, который председательствовал на слушании по делу об обвинении? Ожидаемый ответ. Это общепринятый стандарт. Всё зависит от того, превысил ли предыдущий судья полномочия. Я была готова. Мы всего лишь просим, чтобы в отношении моего клиента применялись общепринятые нормы в реализации его права на выход под залог. Единственный вопрос, который должен решить суд, существует ли риск побега моего клиента с учётом вменяемого ему преступления, а именно сопротивления аресту. Оставим за скобками недостаточность доказательств в поддержку этого обвинения. Судье продемонстрировали жестокие фотографии с места убийства, которые сформировали предвзятое отношение. На судью было оказано неправомерное влияние, Ваша честь. Погодите. А к какому убийству вы говорите? Судья Юй теряла терпение. Аманда Грейсон, супруга моего клиента, скончалась в своём доме, очевидно, от травмы головы, которая «Очевидно, от травмы головы?» — хохотнула Венди Уоллес, словно бы не сумев сдержаться. «Ей разможили череп, ваша честь. Забили до смерти клюшкой для гольфа в доме подзащитного. И труп обнаружил именно подзащитный, когда вернулся домой после попойки на свингерской вечеринке. Протестую!» — гаркнула я. Хотя возражать не имело смысла, присяжных не было, это даже не суд, но её слова меня взбесили. Венди Волис упомянула почти все дискредитирующие доказательства за исключением разве что фотографий с места преступления. А что по поводу ордера? уточнила судья Юй, нахмурив лоб и кивнув своему секретарю, который передал ей бумаги. Так, Подозрительное поведение, апрель 2007 года. Суд обращался к этому делу, но онлайн не нашлось никакой дополнительной информации. Её опасения были понятны. Ни один судья не захочет брать на себя ответственность за то, что проигнорировал действующий ордер в деле, где кто-то погиб. Даже если разбираемое сейчас дело не касалось убийства, оно бросало тень на Зака. Это неоплаченный штраф, который моему клиенту выписали в студенческие времена. Невинная оплошность, не говоря уж о том, что сама история очень древняя, сказала я. Как бы то ни было, штраф оплачен, ордер отозван. А что конкретно подразумевается под подозрительным поведением? спросила судья Юй, скептически наморщив лоб. Кроме акций политического протеста, подобное поведение студента юрфака казалось странным. Тут судья Юй была права. Почему Зак просто не ушёл, когда офицер полиции попросил его? Теперь я пожалела, что не узнала поподробнее ничего о бордере, но документы ещё не передали мне из секретариата. У меня не оставалось выбора, кроме как положиться на рассказ Зака, а он мне особо не помог. В тот момент мэрия приняла чрезвычайно агрессивное распоряжение теория разбитых окон, и всё такое, заявила я судье Юй настолько решительно, насколько могла, в надежде, что благодаря этому отговорка покажется более правдоподобной, чем она прозвучала даже для меня. Теория разбитых окон, насмешливо произнесла судья. Вашему клиенту повезло, что он белый, а не то уже был бы мёртв. Вот оно. То самое обстование на сторону защиты. На секунду я перетянула судью на нашу сторону. Мне нужно было ухватиться за эту возможность. Ваша честь, в тот вечер мой клиент только что нашёл у себя дома труп жены. Он был в полном эмоциональном смятении, когда случайно ударил локтем офицера, стоявшего позади него. Учитывая все обстоятельства, я считаю, что сторона обвинения никогда не найдёт жюри присяжных, готовых признать виновным человека за такое правонарушение. И тем не менее, мы его клиента удерживают в райкерсе, где его уже трижды избивали. Ужасное нарушение правосудия, ваша честь. Ошибка, которая может стоить моему клиенту жизни. Звучит как превышение полномочий, советник сказала судья Юй Венди Волис. Я одобряю дальновидность, с которой обвинение предъявило предыдущему судье фотографии с места убийства, хотя подзащитного в нём ещё даже не обвинили, но как верно заметила сторона защиты, они не имеют отношения к нашему делу. Пол написал в блокноте. Спроси насчёт помощника прокурора Льюиса, который присутствовал на месте преступления. Уверен, он даже не дежурил в тот день. Какая разница, хотелось мне написать в ответ, но времени не было. Государственный защитник Зака и сам Зак говорили о помощнике прокурора. Кроме того, ваша честь, всё случилось, когда помощник прокурора Льюис появился на месте преступления начала я, решив идти в банк. Насколько я понимаю, в ту ночь он даже не должен был выезжать на убийство. Тогда что он там делал? поинтересовалась судья Юй. К несчастью, она при этом смотрела на меня. Я не знаю, Ваша честь. Сама задаюсь этим вопросом, ответила я. Наверное, миссис Уоллес или кто-то ещё в офисе окружного прокурора велели ему найти причину для ареста, поскольку дело обещает быть резонансным. Я мысленно приготовилась к тому, что Венди выкрикнет протест, но она лишь холодно уставилась на меня, а это куда хуже. Как только помощник окружного прокурора Льюис прибыл на место происшествия вместе с детективом Мендесом, с моим клиентом грубо обращались, чем усугубили ситуацию. В результате он непреднамеренно нанёс увечье офицеру. Офис окружного прокурора успешно создал повод для ареста моего клиента, который теперь они используют как повод для содержания его в райкерсе, пока они ведут расследование убийства. Это непозволительное раскручивание ситуации. Наконец, судья Юй повернулась к Венди Уоллес. Что там за история с этим помощником окружного прокурора? Она сверилась со своими записями. Льюисом. Никакой истории, ваша честь. Это обычная процедура вызывать помощника окружного прокурора на все убийства. И этим помощником в тот день был ЮС. Может быть, кто-то отпросился из-за болей в животе или на свидание. Олиуэс заступил на дежурство. Насколько мне известно, офис окружного прокурора не обязан предоставлять в защите доказательства в виде графика дежурств сотрудников. Венди Олис в этот раз опустила взгляд на пол и посмотрела на него так, словно хотела испепелить. Вся эта дискуссия в любом случае не представляет важности, произнесла она растягивая слова, а потом подошла к судье и протянула какой-то документ. Большое жюри присяжных только что вернуло обвинительный акт против Зака Грейсона. Его обвиняют в убийстве первой степени, ставшем причиной смерти его супруги, Аманды Грейсон. Я ожидала чего-то подобного и была готова. Ваша честь, защита возражает против изменений в обвинительный акт. Подзащитному не предоставили возможности дать свидетельские показания. Это явное нарушение статьи 190.50 о привилегии на дачу показаний. Повод аннулировать обвинительный акт. Всё это чистая правда. Это нарушение процессуальных правил, когда подзащитному не предоставляют возможность дать показания перед большим жюри, которое выдвигает обвинение. Причем нарушение настолько серьезное, что обвинительный акт может быть отозван. Может, у меня и нет опыта выступлений в суде штата, но я отлично выполнила домашнюю работу. К сожалению, я подготовилась и к возможному ответу Венди Уоллес. Вот почему я уже понимала, что вряд ли смогу добиться своего. «Погодите-ка, так ваш клиент хочет дать свидетельские показания?» Уэнди Уоллес повернулась ко мне, слегка склонив голову на бок. «Потому что мы с радостью отзовем обвинительный акт, чтобы заслушать его показания». «Вот и оно. Разумеется, я не хотела, чтобы Зак давал свидетельские показания. Для подзащитного давать показания перед большим жюри, пусть даже он ни в чем не виноват, равносильно самоубийству». Во время заседания небольшого жюри подзащитного подробно допрашивают в отсутствие судьи, в результате добиваясь массы различных свидетельств, которые потом с лёгкостью можно использовать в суде. Нетушки, ни за что. Но стоило попытаться выдвинуть возражение. Обвинители даже такие опытные, как Венди Уоллес, тоже допускают ошибки. Так что же, советник, ваш клиент готов давать показания? спросила судья Юй. Она знала, чем всё закончится, как и все мы. Это будет считаться нарушением только если Зак и Правда решит давать показания. Нет, Ваша честь. Тогда обвинительный акт принимается. Судья Юй бросила взгляд на Венди Волис. Советник Если вы с вашей тактикой защиты ещё раз приблизитесь к этой грани, я обвиню вас в неуважении к суду. Ваша честь, убийство первой степени, спросила я. На каком основании? Убийство первой степени подразумевает преднамеренность, что идёт вразрез с версией, которую только что выложила Венди, что преступление совершено на почве страсти. Очевидно, они могут раскручивать любую версию, какая им нравится. Но если есть хоть малейший шанс, что я, заручившись поддержкой судьи Юй, могу использовать свои возражения, то я этим воспользуюсь. Что такого знает Венди Волис, чего не знаю я? Как советнику хорошо известно, мы можем вносить корректировки в обвинительный акт, изменив убийство первой степени на убийство второй или даже на более лёгкое преступление, без запинки ответила Вонди Волис, фланируя обратно к своему столу. Мы знаем, что будет так, пока мы не решим, что будет как-то иначе. Подобную ментальную гимнастику допускала наша система правосудия. Кроме того, мы вправе сейчас не делиться с защитой свидетельскими показаниями перед большим жюри. Зато вы обязаны делиться своими доказательствами со мной, резко вмешалась судья. Ей не нравилось давление со стороны Венди Уоллес даже больше, чем мне. К счастью, у неё имелись полномочия что-то с этим сделать. Учитывая всё происходящее здесь, думаю, вы можете обрисовать свою версию стороны защиты в общих чертах. Так сказать, широкими мазками. Венди Уоллес и бровью не повела, а значит, доказательственная база была уже куда весомее, чем мне известно. Что ж, хорошо. Мы получили предварительное заключение экспертов, подтверждающее, что на орудии убийства отпечатки пальцев подозреваемого и кровь жертвы. Кроме того, у нас есть доказательства, что у Аманды Грейсон была внебрачная связь, что является достаточным мотивом для подзащитного убить свою жену. Ваша честь, О обвинении нет доказательств супружеской измены, запротестовала я в надежде, что Венди Волис назовёт имя. Да, измена доказательство того, что у Зака имелся мотив, но это может дать мне и другого возможного подозреваемого любовника Аманды. Может, этот любовник и следил за ней? Свидетельница видела, как Аманда Грейсон направилась наверх с любовником на секс-вечеринке, которую они с мистером Грейсоном посетили накануне ее смерти. И как советник отлично знает, умысел не обязательно подразумевает недели подготовки, достаточно часов или даже минут. В этом Вэнди Уоллес определенно права. Но она явно знает, с кем именно Аманда была тем вечером. Вот почему она не упоминает имени. Наверное, здесь слабое место её версии. Подзащитный отказывается указать своё местоположение на момент смерти. У нас есть мотив, возможность и физические доказательства того, что подзащитный связан с данным преступлением. Этого вполне хватит на обвинение в убийстве первой степени. Может быть, он расскажет, где он был, и мы всё проясним? Заклялся, что он гулял по Бруклин-Хайтс. Мод, алиби получше, пусть и с вытекающими из него же осложнениями. Но у меня пока что не было возможности поговорить об этом с Заком. Кроме того, если Венди Воллес бросает мне наживку, я не клюну. Может, она уже знает о Мод и ждёт, чтобы я что-то сказала, но зачем? Так залога я для Зака не добьюсь. Алиби свидетельствует о виновности или невиновности, но не о том, может ли он сбежать. Правда была ещё и в том, что за Амандой кто-то следил. Я могла сейчас рассказать об этом и надеяться, что судья Юй согласится с тем, что может существовать какой-то другой подозреваемый. Однако это тоже не имело никакого отношения к залогу. Обвинение уже получила обвинительный акт, так что поезд покинул станцию. Мне нужно было сфокусироваться на конкретной задаче. Ваша честь, можем ли мы вернуться к вопросу о залоге, спросила я. Придется атаковать в лоб Венди Уоллес. Больше мне ничего не остается. Решение оставить моего клиента под стражей ошибочно и базируется на нарушениях со стороны обвинения. Нарушениях? Венди Уоллес холодно рассмеялась, но ничуть не смутилась. Это абсурд! Страна обвинения намеренно предъявила судье фотографии с места убийства, которые не имеют отношения к вопросу залога по предъявленному обвинению. Изначально ошибочное решение по залогу нельзя оставлять в силе лишь потому, что прокуратура теперь вносит поправки в обвинение. Я боковым зрением увидела, что пол кивает. Я проделала большую работу подготавливая наши доводы. Судья Юй раздражённо выдохнула, а затем снова пролистала материалы дела, лежащие перед ней, хотя определённо уже ознакомилась с ними. Тактика обвинения в этом деле определённо оставляет желать лучшего. Мне совершенно ясно, что мистера Грейсона не должны были оставлять в тюрьме, и у меня серьёзные сомнения относительно тех обстоятельств, в которых произведён арест. Судья Юй бросила взгляд на Венди Волис. Однако я не могу помешать штату вносить законные поправки в обвинительный акт. Именно это мы сейчас и сделаем. Давайте начнём сначала прямо здесь, в моём зале суда. Я выслушаю доводы в пользу залога. Обвинение убийство первой степени. Судья Юй проявила щедрость, дав мне шанс. Ваша честь, у моего клиента маленький сын, бизнес, тесные связи с местным комьюнити, повторила я. У него нет криминального прошлого и нет никаких доказательств, что он задумал побег. Нет никаких законных оснований, по которым Зака Грейсона не могут освободить подразуменный залог. Это были лучшие доводы, чёткие, основательные и прямые. К несчастью, положение было невыигрышным. А какой залог считается разумным для такого мультимиллионера, как ваш клиент, спросила Бэнди Волис. Какую сумму в долларах он не захочет потерять? Ваша честь, сын Зака Грейсона в настоящий момент даже с ним не проживает. Он уже улетел в Калифорнию. Его весьма, кстати, выслали из штата, чтобы мистер Грейсон мог забрать его по дороге. А 2 недели назад мистер Грейсон попросил свою помощницу посмотреть рейсы в Бразилию. В Бразилию? Какого хрена, Зак? Ваша честь, повторила я. Очевидно, что мистер Грейсон готов сдать свой паспорт. Сын мистера Грейсона Кейс давно отправился в летний лагерь, и эта поездка была запланирована задолго до гибели его матери. Его никто не высылал в Калифорнию после случившегося. А что касается билетов на международные рейсы, то мистер Грейсон часто путешествует по работе. Кстати, о работе. У мистера Грейсона хватит денег, чтобы заплатить за частный самолёт и прекрасный поддельный паспорт. У него есть на то все причины, учитывая, что ему грозит пожизненное за убийство жены, сказала Бэнди Волис. Её уверенность наводила ужас. У него есть средства, чтобы сбежать, задумал он побег или нет? А та история с ордером говорит нам о Заки Грейсене одно: он считает себя выше закона. Судья Юй помолчала минуту, размышляя. Миссис Уоллес, я не одобряю ваш хитроумный манёвр в отношении правосудия в этом деле. Она подняла руку, когда Венди подалась вперёд, чтобы высказать протест но доступ к деньгам и отъезд сына представляют проблему. Ваша честь, если привести сына моего клиента обратно в Нью-Йорк, то непонятно, с кем он будет находиться. Мой клиент с женой только недавно переехали сюда. Нельзя его наказывать за то, что он хотел сделать как лучше для сына. А сейчас это означает пребывание у друзей семьи в Калифорнии. Опека Вот что грозит Кейзу, если привести его обратно, особенно если Заку вынесут приговор, если только родители Аши не захотят взять на себя заботы о Кейзе на постоянной основе. Я понимаю, но это представляет проблему и не одну, сказала судья Юй и кивнула, приняв решение. Она повернулась к протоколисту. Для протокола подзащитному должны засчитать всё то время, что он пробыл за решёткой до и после изменения обвинительного акта. Подзащитный за Грейсон и дальше останется под стражей без возможности выйти под залог. С этими словами судья Юй ударила молотком, поднялась и удалилась к себе в кабинет. «Ну, по-другому и быть не могло», — сказал Пол, пока мы смотрели вслед судье Юй. «Ты все сделала правильно». Вэнди проплыла мимо, коснулась кончиками пальцев нашего стола, а затем наклонилась к Полу. Ее глаза горели огнем. Пол проделал впечатляющую работу, оставаясь совершенно спокойным. Он даже не моргнул. «Пошел ты, Пол!» И я рад тебя видеть, Венди. Она развернулась на своих тонких шпильках и подскочила вдоль прохода прочь из зала заседаний. Она спит с этим помощником прокурора Лиюисом уже несколько месяцев, сообщил Пол. Мыскулы челюсти напряглись. Ещё тот мудила. А ещё он лет так на 25 моложе и обо всём ей докладывает. Уверен, они лежали в постели, когда ей поступил звонок с сообщением, что наклёвывается интересное дельце, которое заинтересует прессу. Анна велела Льюису метнуться туда и посмотреть, не стоит ли ей засветиться. В Анне всегда было такой. Она стратегически мыслит, даже если речь о том, с кем трахаться. Наконец он поднялся из-за стола. В любом случае, она знает, что я рассказал тебе про её бойфренда. И что теперь? спросила я, засовывая бумаги в сумку. Это был риторический вопрос. Вот что я тебе скажу. Венди умеет сочинять истории, это её фирменный стиль. У неё будет не хватать доказательств, зато история будет сочной, будет свободно течь, а жюри и уши развесит. Тебе нужна собственная история, причем чертовски хорошая. Я кивнула. «Ты добился того, что хотел от сегодняшнего визита в суд?» Пол нахмурился. «Она наверняка в итоге позвонит мне», — сказал он. «Куда более важный вопрос — отвечу ли я на звонок?» «Ответишь?» — поинтересовалась я. Пол хмыкнул. «А сама как думаешь?» Я прошла несколько кварталов от здания Бруклинского уголовного суда, где стоял шум и хаос, и оказалась в тихом, усаженном деревьями районе, куда более царственного Верховного суда округа Кинг. Я села на скамейку рядом со зданием, подальше от суетливых людских потоков во время обеденного перерыва. Несмотря на жаркое июльское солнце, В тени было на удивление прохладно. Надо готовиться к суду. Очевидный следующий шаг. Как бы меня ни раздражал пол, но он был прав. Если у нас и есть шанс выиграть процесс, то нужно представить суду куда более неотразимую историю. Версия обвинения. Охлаждение между супругами. Властный муж Секс-вечеринка, которая закончилась преступлением. В такое повествование жюри вполне может вонзить зубы. Мне нужно что-то не менее привлекательное, чтобы снова завладеть их вниманием. А ещё лучше сразу предложить альтернативного подозреваемого, которого присяжные могли бы наказать. Преследователь Аманды лучший кандидат, если я смогу выяснить, кто это был. А для этого мне нужно дочитать до конца последний дневник Аманды и молиться, чтобы она назвала там его имя. У меня зазвонил телефон. Я ожидала звонок от Сэма, но надеялась, что это Милли, хотя для получения каких-то результатов из лаборатории было ещё слишком рано. Но на экране высветилось имя Вик. Я собиралась уже было сбросить звонок, перенаправив в голосовую почту, когда мне пришло в голову, что, возможно, мне действительно сейчас нужен друг. Привет, сказала я. Привет, воскликнула Виктория. Не могу поверить, что я тебя поймала. Как дела в крупной фирме? Всё странно, сказала я без колебаний. Это самое честное, что я произносила за последние несколько недель. Странно. Вик 6 лет была партнёром в одной из крупнейших юридических фирм, специализирующихся на сфере развлечений в Лос-Анджелесе, найдя сложный баланс между стабильностью крупной фирмы и интересной работой. Думаю, получше некоторых других вариантов типа всяких там мучений. Несколько месяцев назад я сообщила Вик, что собираюсь уйти из прокуратуры, потому что мне нужны деньги на ЭКО или на усыновление. Я не могла заставить себя открыть ей правду, хотя мы с Вик и были близкими подругами, но пьянство Сэма — мой грязный секрет. — Слушай, помнишь Зака Грейсона? — спросила я. — Э-э-э... — она издала такой звук, словно бы пытается припомнить. — Нет. «А должна?» Мы дружили на первом курсе. «Погоди, ты про того с бегающими глазками?» «Странный тип». «Да, это он. У него убили жену. Полиция считает, что это он забил ее до смерти клюшкой для гольфа». «Божечки-кошечки!» После этого Вик замолчала, но лишь на минуту. «Мне кажется, это его рук дело. А ты как думаешь?» Я слишком громко рассмеялась, не смогла сдержаться. Она об этом сказала, как о чём-то само собой разумеющемся. Я представляю его интересы, сообщила я, когда собралась с духом. Что? В голосе Вик звучало не поддельное беспокойство. На черта. Долгая история. Меня типа загнали в угол, а всё благодаря тебе и твоему навязчивому желанию отправлять обновления в наш университетский журнал. Он пронюхал, что я перешла работать в Yang and Crane. Ой, не-не-не, запротестовала Вик. Я отказываюсь взваливать на себя ответственность. Я перестала посылать туда обновления 2 года назад после первого выкидыша у Эмми. Она сама разрешила мне написать про её беременность. Но всё равно. Ну, значит, кто-то запостил туда информацию, поскольку он позвонил мне в офис. Наверняка кто-то счастлив, что я свернула с дорожки высоких идеалов. В те дни я была настоящей ханжой, распинавшейся насчёт общественных интересов, хотя многие адекватные люди не считали работников прокуратуры юристами, отстаивающими общественные интересы. А мне неудобно было отказаться. «Неудобно?» — переспросила Вик. «А что, если это он ее убил? Это потому, что ты его отшила? Господи, это было сто лет!» «Отшила? О чем ты?» «Да ладно тебе!» — растягивая слова, произнесла Вик. «Ты отлично знаешь, о чем я!» «Ты все отрицала, пока я не спросила, каково это — заниматься сексом с Заком!» «И ты тогда взбеленилась? Я, кстати, совершенно искренне спросила. Я думала, что вы спите». И тут я вспомнила. Мы с Вик готовились к экзаменам в универе много лет назад. Вик совершенно будничным тоном спросила меня про секс с Заком, и я совершенно по-детски пришла в ужас. «Секс с Заком? Мы же друзья и ничего более». Когда я в тот же вечер отправилась на ужин с Заком, а мы ужинали вместе несколько раз в неделю, я уже приняла вопрос Вик как предостережение, которое я проигнорировала на свой страх и риск. Я пришла в ресторан и увидела Зака, который лучезарно улыбался, сидя за столиком в углу. Нельзя было и дальше отрицать. Зак считал, что мы встречаемся или вот-вот начнём. Господи, какой же я была дурой. Мне правда нравился Зак. Мне нравилось проводить с ним время. Но я совершенно не хотела ощущать его дыхание на своей шее, не хотела прижиматься к нему голошём. Я никогда не представляла, даже на долю секунды, как наши тела переплетаются. В тот же вечер в ресторане я пошла по пути наименьшего сопротивления, предложенному Викторией. Я выдумала себе парня. Ричард, вот как я его назвала. Я думала, что всё пройдёт как по маслу. Я просто заикнусь о том, что у меня есть парень, и Зак тут же ретируется. Но вместо этого Зак упёрся. Он предложил просто, но очень серьёзно, чтобы я бросила своего нового друга. В итоге у меня не осталось выбора, кроме как перейти к сути, к реальной сути. Я не испытываю к тебе романтических чувств какое это имеет значение. Закр смеялся, словно это была шутка, вот только слишком громко и резко. И когда я оторвала взгляд от меню, он натянуто улыбался. Лизи, расслабься. Я же шучу. Я рад за тебя. Но он не был рад. Я это тогда ещё знала, но предпочла поверить Заку, поскольку мне так хотелось. Я вздрогнула, когда кто-то тронул меня за плечо. Простите, Мот Лагё ахнула, когда я резко развернулась. Она стояла за мной, прижимая руку к губам. «Я не видела, что вы говорите по телефону». «Что случилось?» — раздался в трубке голос Вик. «Можно я перезвоню? Мне нужно кое с кем поговорить». «Конечно». «Но ты уж перезвони. Мне нужно знать, что сказали репродуктологи». Я и забыла, что выдумала историю про поход к врачу, когда мы с Вик общались в прошлый раз. Типа приём, на котором вам делают всякие анализы, а потом сообщают, каковы у вас вообще шансы стать матерью. Не только Сэм поднаторел во Вранье. "Разумеется, я перезвоню", сказала я. "Когда мы с ней будем говорить в следующий раз, я наконец расскажу Вик всю правду, обещаю". Я повесила трубку и повернулась к Мод. Её лицо было напряжённым, и в своём модном, но бесформенном чёрном платье-халате и невзрачных балетках землистого цвета она вполне могла бы отправиться на похороны. "Я не хотела мешать", сказала она. "Всё нормально. И я была в суде на слушаниях". "Почему вы не сказали им про алиби?" Её тон был не обвиняющим, но близким к тому. "Алиби полезная вещь, но всё сложно". Мот скрестила руки. Теперь она выглядела почти злой. Но я пыталась помочь. Помочь. Неудачный выбор слова. Она сфабриковала алиби. Честно говоря, я не хотела знать. Поскольку если я узнаю наверняка, что алиби фальшивое, то не смогу потом использовать его в суде. Это будет лжесвидетельством. Сомневаться, но точно не знать. Совсем другой расклад. Я понимаю, пробормотала я. И что теперь будет? спросила Мод, сильнее сжимая руки. Зака останется в тюрьме. Будет суд, сказала я. А до того момента будем проводить расследование, чтобы оправдать Зака, лучше всего найти настоящего убийцу Аманды. Это не наша зона ответственности, но если подзащитный этого не делал, присяжные захотят узнать, кто это сделал. Вас уже допросила полиция? Мне было интересно, поделилась ли она уже с полицией и знает ли Бенди Уолис про алиби. Допрос перенесли на завтра, ответила Мод. Разве это не странно? Ну, что они не торопятся. Разве им не нужно собрать все факты, какие только возможно? Не исключаю, что они беспокоятся, не будут ли слова МОД противоречить их версии. Может быть, она скажет что-то про тот предположительный поход наверх. Это ведь та база, на которой держится предполагаемый мотив Зака, насколько я могу судить. «Им не нужны все факты», — проворчала я, — «а только те, которые им на руку». «Неправильно как-то, неправильно». Я пожала плечами, ведь у Бэнди Уоллес всего лишь делала свою работу. Но таковы правила игры.